Индиго. До границы империи. Том 4. Глава 1. Скоро мы должны были выйти из гиперпространства. Мне пришлось идти в рубку сдаваться, это делать очень не хотелось. Нужно принять весь удар на себя, а то капитану и пилотом летит за меня. Когда туда зашел, счетчик на экране отсчитывал последние секунды до выхода из гиперпространства. Ну... «Здравствуй, уже ставшая родной система!» Не успел посмотреть на данные радара, как пилот сообщила. «Командир, входящий вызов!» «Так, девочки, все заткните уши, сейчас будет много шума!» «Пилот, соединяй!» На экране появился вице-адмирал и сразу стал орать. «Ты почему улетел?» «Кто тебе разрешил покинуть станцию?» «Только не говорите, что у меня опять бардак на ней. А я взял и улетел?» «Нет, вроде. Но тебе никто не давал разрешения улетать». «Была производственная необходимость, и мне пришлось улететь». «Чего ты несешь?» «Какая производственная необходимость?» «Самая обычная. Вы мне ничего не даете сделать, а мне бронелисты нужны для ремонта кораблей. Где мне их взять?» «Подумаешь, слетал на несколько дней». Ничего ведь не случилось, пока меня не было. Что значит ничего не случилось? Пиратские крейсеры тогда откуда? Это случайно получилось. Я виноват, что они в системе оказались. Хочешь сказать, что и глушилку гиперпространства ты не забирал с собой? Забирал? Для вас же старался, чтобы ускорить процесс. Какой процесс? Процесс поимки пиратов, чтобы меньше за ними гоняться, а значит и последующего возвращения в систему. «Ты еще скажи, что для меня старался!» «Конечно, все для вас!» «Тогда где линкор, за которым ты летал?» Буксиры скоро притащат. «Только не говори мне больше, что для меня старался, а то мне противно смотреть на твою довольную физиономию!» «Вы можете не смотреть и отключиться!» «Она вам уже должна прилично надоесть!» «Да я вам даже старался и помогал в этом вопросе, а вы меня наказали и оштрафовали!» «Это с панелями, помните?» «Помню. Рассказывай, что у тебя с пиратами произошло». «О, это очень интересная история. Мне попались пираты-сектанты». «Это точно что-то новенькое. Как ты это выяснил?» «Случайно. Эмблема на стене в их рубке меня навела на подозрение. Потом все их действия выглядели странно и непонятно. В итоге выяснилось, что весь корабль — одна сплошная бомба, и они хотели подорвать себя вместе с нами». «Раз ты притащил их корабль сюда, значит, ты с ними разобрался?» «Разобрался. Почти все сектанты сидят здесь, в клетке на лётной палубе». «Пришли мне телеметрию». «Пилот, отправь». «Скажи мне, как ты проскользнул на борт крейсера так, что искренне тебя не видел?» О, ну, это оказалось совсем несложно. Я просто лёг капсулу на учебу, пока медики занимались погрузкой на лётной палубе». «Понятно. Пиратские капитаны где?» «Трюме, хотя смотря кто. Что это значит?» «Это и значит. Двое отказались сдаться и погибли. Они сейчас трюме. А третьего я отпустил». «Что значит «отпустил»?» «Это и значит. Высадил на планету и отпустил. С ними там местные сами разберутся. Мне, кстати, повышение рейтинга полагается». «Это за что тебе рейтинг повышать? За то, что капитана пиратов отпустил?» «Нет, конечно, я больше тысячи рабов освободил и вернул на их родную планету, а я им подарил». «Что ты сделал?» «Опять проблемы со слухом. Говорю, подарил я их местным племенам». «Мне просто интересно стало, зачем ты так поступил?» «Облегчил работу себе и СБ. Зачем мне на станции больше тысячи диких?» «После станции они вниз на планету отправятся, и большинство там погибнет». А так я поступил гуманно, решил сразу две проблемы. «Это давно ли ты стал гуманистом?» «Вообще мне это не свойственно, но иногда во мне просыпается такое чувство. Врешь ты все, точно что-то припрятал». «Вот посмотри в мои честные глаза и скажи, как ты мог так подумать?» «Значит, точно что-то припрятал». «Ничего я не прятал и честно рассказал, как все было». В этот раз я не делал никаких записей, не было таких возможностей. Я проверю. Проверяй. Все равно найду, что спрятал. Наговариваешь на меня. Я белый и пушистый. Кто угодно, только не ты. Прилетишь на станцию и составишь подробный отчет. Слушаюсь. Он отключился, а я облегченно выдохнул. Кажется, буря прошла стороной. Не стал ему говорить, что я припрятал аварца. И пока они там занимаются пиратами, я его по-тихому продам». «Интересное у тебя отношение с начальством?» Повернулся назад и обнаружил капитана. «Обычное. Каждое утро что-то выспрашивают. Все время им нужно что-то знать. Работа у них такая. Не в этом дело. Они мне не верят и считают, что я их постоянно обманываю и скрываю что-то от них. Похоже, у них есть на это основания». «Да какие основания? Откуда?» «Вот я хоть раз кого-нибудь обману?» «Ты еще спрашиваешь...» «Ты про аварца?» «Да, это не считается. Я про кого-то из вас». «Нет, вроде». «Вот, а они мне не верят». «Ладно, это все лирика. Летим на станцию». «Чувствую, мне там влетит еще». «Слушай, не знаешь, как распределить аварские миллионы между всеми экипажами?» «Нет ничего проще?» «Переведи их на счет корабля, а потом прикажи Искину распределить между всеми участниками рейда». «Что, так можно?» «Можно, вот только влетит тебе за это». «Финансисты это не одобрят. Ты должен им вначале все передать». «Идут они куда подальше. Эти нехорошие люди порезали у меня все лимиты». Сделал все, как он и сказал. Искин выполнил мой приказ распределить эти средства в соответствии с лодским уставом и регламентом. «Все». Теперь, как только появится сеть, креда будут перечислены наличные счета всех участников рейда. Это хорошо. Откуда ты все это знаешь? У меня родители в банке работали. Тогда понятно. Держи свой чип, он больше не нужен. Мы только начали стыковку к станции, как поступил новый вызов от командования. Искрен, ты средства перечислил? Подтверждаю, все средства перечислены на счета экипажей. Отлично. Тогда соединяй. На экране опять появился вице-адмирал. «Значит, говоришь, белый и пушистый?» «Совершенно верно». «Тогда чего тянул, почему сразу не напал на пиратов?» «Зачем мне помогать Аварцу?» И это был наглядный урок для экипажей кораблей, как действуют пираты. Кроме того, стало интересно, чем все закончится у них. «Транспондеры тоже выключил для этого или чтобы ускорить процесс их поимки?» «Конечно, подманивал». Вот видите, и вы уже начинаете меня понимать. Для вас старался. Что же ты тогда у него креды взял? Это совершенно честная сделка. Я ему пообещал напасть и напал. Он оплатил, а я выполнил его заказ. Ко мне не может быть никаких претензий. Они как раз есть. Креды где? Только не говори, что потерял чип, не поверю. Вот опять вы мне не верите. Нет, конечно, я не потерял его, а вернул капитану крейсера. Он же был его. А креды где, пропали? Почему сразу пропали? Креды, по моему приказу, распределили между всеми участниками рейда. Это часть нашей добычи. Ты должен был все передать финансистам. Идут они куда подальше эти, не буду говорить, кто. А то опять оштрафуют. Они мне все лимиты порезали, и эти креды наша добыча, а не их. Ты на флоте служишь, и есть установленный порядок. Я вообще-то вольно наемный, а когда их получил, то был пиратом. Так что это наша добыча. Йохохо и бутылка Рому. рома правда, у них не нашли. Наверное, пираты весь выпили. Они тебе устроят наша добыча. Будешь знать, пират ты недоделанный. Да ладно, они и так уже все, что могли, сделали. Ты еще не знаешь всех их возможностей. «Уже начинаю бояться». «Надо же, не соврал и правда распределился, Креды. «Вот и говорю, что я белый и пушистый». «Ты точно не можешь быть таким. Значит, еще что-то припрятал». «Все равно найдем, что спрятал». «Ищите, мне нечего скрывать». Он отключился. «Сейчас успокоится, я по-тихому продам этих аварцев». «Не сам, конечно, а пирата подключу». «Как бы мне его от СБ спрятать?» «Связался с Крисом». «Слушаю». — Там один пират сидит в клетке. Он суперкарга был у пиратов. Запри его отдельно в карцере. — Зачем? — Хочу с ним потом пообщаться, а то сейчас СБ всех заберет, и потом оттуда его не получишь. — Понял. — Когда будете возвращаться на рейдер, тоже забери его с собой. — Сделаю. Понаблюдал в камеры, как пирата перевели и заперли в карцере. На летной палубе заметил Леру. Она с техниками занималась осмотром яхты «Аварца». Она их чем-то заинтересовала. После стыковки со станции перешел на станцию и отправился в командный центр. Там были и дед, и мила. Мила посмотрела на меня осуждающе, но ничего не сказала. «Что, решил сбежать?» — спросил дед. «Почему сразу сбежать?» «Вообще хотел бы сбежать — сбежал. А так слетал и поработал, и развеялся. Двоих пиратов уничтожил и доволен?» «Не двоих, а троих». Третий, правда, скорее торговец рабами, чем пират. Пока не забыл. Нужно будет отправить кого-нибудь из СБ проверить пиратские крейсеры на предмет взрывных устройств. Сделал. Что у вас происходит? Надеюсь, станция не отметила такое радостное событие, как мой отлет. На станции вроде все в порядке. Впрочем, тебе видни. Я уже получил кучу разных проблем. Вот и разбирайся с ними, а не летай куда попало. Скучно. Я скоро в этой административной работе утонул. Теперь развеялся и с новыми силами греби дальше. Погреб я тогда работать. Следующие два дня я исправно занимался текущими проблемами станции, которых поднакопилось немало. Буксиры вскоре прилетели вместе с остатками линкора. Увидев их, СБ возбудилась и, собрав больше десятка техников с кораблей, отправилась вскрывать нос корабля, вернее то, что от него осталось. Они рассчитывали найти Искин. Техники хотели найти погибший экипаж. Как тех, так и других ждало разочарование. Искин разбит, никакие защиты ему не помогли. Погибший экипаж тоже нашли, вернее, то, что от него осталось. Там тоже взять было нечего. Взяли только анализы ДНК погибших и на этом успокоились. Зато на сектантском крейсере нашли еще три заряда с взрывчаткой. Крис со своими, как и Лера с техниками, пока оставались на тяжелом крейсере, решая все дела по подсчету и реализации трофеев. Пиратов и сектантов, как я и думал, почти сразу забрало себе СБ. Остался только суперкарго в картере. Решил, что пора действовать. Все заняты делами и обо мне забыли. В списке трофеев выделил три криокапсулы и выкупил их у финансистов. Заплатил 10 тысяч за них, хотя оценили их. По 2.000 за штуку. Это оказалось моей ошибкой. Где через час после этого включился экран и появился довольный вице-адмирал? Так, так. И зачем тебе понадобились три крио-капсулы? Вы что, следите за каждым моим шагом? Я нет, а вот финансовый контроль, да. Честно купил их за свои кровно заработанные, а не украденные креды. Так что имею полное право. Имеешь, имеешь. Вот только... Ты так мне и не ответил. Зачем они тебе? Спать не буду. Мне жарко. Что, сразу в трех? Да, в каждой по очереди. Не замерзнешь? Нет. Значит, правду говорить не хочешь. Это мое личное дело. Что хочу, то и делаю. Флот это никак не касается. Еще как касается. Что спрятал в этих капсулах? Ничего такого я там не прятал. Экран разделился, и на второй половинке появился начальник СБ флота. — Мне вот тоже интересно стало, что ты в них спрятал. Ну, вот еще и СБ нарисовалось. — Официально заявляю, ничего противозаконного я не сделал. Просто купил три криер-капсулы. Не верю я тебе. А, кстати, где аварец? — Какой аварец? — Тот, с которым ты сделку заключил. — В трюме вроде лежал. — Что с ним произошло? — Ничего вроде. — Тогда почему он в трюме? — Может, ему там нравится? — «Тогда все понятно. Значит, запихнул их в капсулы и решил продать. Зачем они тебе понадобились?» «Имею полное право. Они не пираты, и я их спас». «Понятно. Решил выкуп за них получить». «Чего такого? Все по закону. Не отпускать же их просто так». «Сам придумал или кто помог?» «Похоже, помог. Не просто так ты одного пирата в карцере оставил». «Это твои виноваты, а не я. Это они его забыли забрать». Что мне теперь с тобой делать? что такого-то? Ничего противозаконного я не сделал. Он торговать аварцами собрался, и ничего такого у него. Как они со мной, так я с ними. Что ты узнал об этом аварце? Ничего я не узнавал. И кроме имени ничего не знаю. А оно, возможно, не настоящее. Как он себя назвал? дарзит Он отвлекся, видимо, послал запрос и ожидал результат. Что он получил в ответ, я не видел. Но после этого вот он резко поменялся. Где он? В капсуле? Где, где еще-то? Предупреждаю сразу, это теперь моя добыча. Я законно купил капсулу с ним. Он не пират, а просто транзитник. СБ к нему никакого отношения не имеет. Размечтался. Немедленно доставить все три капсулы в СБ. Не имеете права, это уже моя собственность. Уже нет. «Мне пришло уведомление, что сделка расторгнута СБ, и креды вернулись на мой счет». «Что, так можно было?» «Можно», — ответил он, не отвлекаясь от экрана. Видимо, получал инструкции. «Тогда почему мне раньше мой крейсер не вернули, если так можно было?» «Не заслужил?» «Даже так?» «Тогда хрен вам, а не аварец! Вы его тоже не заслужили. Это моя добыча». «Ты что задумал?» «Ничего». Вот только три моих дроида, стоящие на зарядке на лётной палубе, пошли в трюм портить криокапсулы. Я же вижу, ты что-то задумал. Ничего особенного. Только посмей тронуть криокапсулы. Сразу в карцере СБ окажешься. Было обидно, что у меня вот так взяли и все отобрали. Расстроился, конечно, но этот товарищ не стоил того, чтобы из-за него опять попадать в СБ. Ничего хорошего меня там не ждало». Пришлось отправить роидов обратно. — Опять всю работу за вас сделал, а мне ничего не достанется. — Считай, тебе повезло, что ты так легко отделался. — Больше не буду никого захватывать. Все равно всех отбираете. — Ты куда еще собрался? — Никуда я не собрался. Что это за аварец? — Это секретная информация. К тебе вылетает представитель командования его заберет. — Только его? «Отлично! Значит, могу оставить себе его подружек!» «Размечтался! Он всех троих заберет! Где Искин яхты?» «Уничтожен!» «Кто его уничтожил?» «Не знаю! Может, сам, а может, пираты, когда захватили яхту!» «Очень жаль!» «Он как-то странно посмотрел на меня, потом добавил...» «Это же надо, как тебе везет!» «После чего отключился!» Вице-адмирал внимательно слушал наш разговор. После этого покачал головой и сказал «Жулик» и тоже отключился. «Сами вы жулики, а точнее грабители, взяли и забрали мои трофеи». «Интересно, кто такой этот товарец, что за ним выслали спецпредставителя?» «Надо было его в капсулу засунуть и ментокопирование сделать». «Вот только док, наверное, не согласился бы на это. Нужно будет купить базу медика» хотя база медика мне ни к чему, а вот медтехника, наверное, пригодилась бы. Нужно выяснить у Дока, можно с базой медтехника делать копирование или нет. Пришло сообщение от Леры. Она спрашивала, занят я или нет, и что она сейчас около моего кабинета. Ответил, чтобы не скромничала и заходила. Она почти сразу зашла. — Привет, проходи. — Привет. У меня небольшое дело, я хотела с тобой поговорить. — Все дела подождут. Выпьешь со мной? — Я на службе. — Не переживай на этот счет и смело говори, что я заставил. — Открыл вино и налил ей и себе. Что у тебя случилось? — Начальство ограбило. — подняло аварцев, а я их купила вместе с капсулами. — Зачем они им? — Не знаю. — Какие-то дела по линии СБ. Мне ничего не сказали. — Иди ко мне, я соскучился по тебе. — Ты чего? Здесь же камера везде. — Наплевать, я их покрасил. Хочешь, покажу тебе кровать в каюте? — Что там, интересная кровать? — Очень.